но уверена, что я не была пристрастной, полагая, что лоток нашей труди стал заметной и самый дешевый. Колин приделал к боковине складного стола полку, чтобы выставлять стеклянные изделия на двух уровнях. Разрисованные бокалы и стаканы с поблескивающими внутри свечами были расставлены между высокими бутылками, чтобы огонь просвечивал сквозь стекло цвета драгоценных камней и подчеркивал узоры, изящно очерченные золотом и серебром. Лоток блескал красками, которые только можно вообразить. «Как огненная радуга», — сказала я и удовлетворенно вздохнула. Я пришла пораньше, чтобы помочь Труди все расставить. Труди дрожала так, будто собиралась исполнять главную роль в своей первой пьесе. — А что будет, если я не сумею ничего продать? — Не говори глупостей. Я сама положила глаз на пять бутылок для рождественских подарок. Я не могу брать деньги с родной сестры. Что за чепуха? Теперь, когда ты стала бизнесменом, никаких сантиментов, труде. О, Милли!» Труди взглянула направо и налево, на других лоточников, большинство из которых все подготовили и с нетерпением ждали одиннадцати часов, когда откроют двери. «Я слишком бросаюсь в глаза». «А, по-моему, все замечательно. Хочешь чашку чаю?» «С удовольствием. Только не уходи надолго, сестренка». «Я не смогу это сделать сама», — нервно крикнула она вслед. «Я пошла в комнату за помостом, где продавали кофе и чай. Позже я поняла, что в этот день семья Камеронов наконец-то стала настоящей семьей. Мы были похожи на любую другую семью», Джеймс пришел ровно в половине двенадцатого, как и обещал. Деклан явился чуть раньше и проявил глубокий интерес к процессу нанесения узоров на футболке. Мама явилась ровно в полдень с красным и обеспокоенным лицом. Капли пота блестели на ее лбу. Хотя был холодный ноябрьский день, я вышла ей навстречу. Отец так рассердился, когда узнал, что я собираюсь уехать, сказала она, тяжело дыша. Он требовал, чтобы я сначала приготовила ему обед. Я поставила еду в духовку на маленький огонь, чтобы она была готова, когда он вернется из паба. Но боюсь и думать, что с ним будет к этому времени. Она уронила свою сумочку, наклонилась ее поднять, потом уронила ключи от машины и перчатки. Как дела у Трудди? Ее бутылки идут на расхват, половина уже продана. Она слишком мало просит. Труди даже не заметила, что я отошла. Набравшись уверенности, она уже самостоятельно управлялась со своим лотком, возле которого толпились покупатели. Я схватила мать за руку. «Мам, а ты можешь поехать со мной на квартиру Фло, когда все закончится? Я хочу тебе кое-что показать». «Что там такое?» «Не скажу, сама увидишь». Она покачала головой. «Никак не могу, Мелисент». У отца ужасное настроение. Уж лучше я поеду сразу домой. В таком случае я заеду вечером и заберу тебя, — сказала я твердо. Тебе нужно кое-что увидеть. Джеймса уже представили Трудди. Теперь пора было познакомить его с матерью. Как могла я стыдиться, думая, с комком в горле, этой сердечной доброй женщины, чье лицо засветилось от удовольствия? Очень приятно познакомиться с вами, Джеймс. Ваша мама называет вас Джим или Джимми? Когда после обеда приехал Колин с Мелани и Джейком, лоток труди уже практически опустил.